И так мы начинаем разбирать. дальше уничтожить сопротивление – это понятно. Новая власть пришла, сразу все жестокости сделала, уничтожила сопротивление. Дальше. Почему упразднить старые институты и создать новые? Если мы старые институты сохранили, они будут воспроизводить старые порядки. Старые институты воспроизводят старые порядки. Значит, нам надо до конца разрушить право обычаи. Поэтому мы, когда вводим новые институты, это значит полностью кадровые перестановки, люди заполняют новые социальные институты, они не умеют взаимодействовать друг с другом иначе, как только согласно нормативным актам. Они просто не знают, как взаимодействовать, кроме так. Если мы просто спустили на старый институт новые нормативные акты, они их отбросили, видоизменили, исказили и по-старому живут. Если же мы новый социальный институт создали, то у них нет возможности взаимодействовать иначе, как мы предписали. Поэтому новый порядок будет закреплен. Это очень важная вещь. С этой же целью разрушаются старые союзы и заключаются новые. Мы фирму, так сказать, приобрели новую, новые порядки хотим ввести, значит, мы договора перезаключим. Будут новые поставщики. новая клиентура должна быть для того, чтобы разрушить в том числе и человеческие связи, которые поддерживали старые порядки. Вот с этим низким качеством работали, этим давали, а нам нужно предприятие сохранить, чтобы оно с высоким качеством работало. Нам теперь эти поставщики надо заменить на других, этих клиентов в другую нишу попасть с другими клиентами, тогда мы заставим коллектив работать по-новому. Если мы сохраним все старое, поставщиков и покупателей, то все сползет на старое рано или поздно. Кроме того, есть какие-то человеческие связи, которые люди используют там. Есть в нашей реальности там и откаты явные, или тайные, какие угодно, так сказать, и так далее. Вот всю эту систему надо разрушить. Вот. А дальше заслужить признание подданных данном случае, чтобы люди нормальную зарплату получали, и устранить завистников, если такие есть. Это вторая акция жестокости невольно. Потому что после введения новых порядков появятся новые недовольные. Не тем, что мы замышляли, а тем, что уже случилось. Завистники могут как внутри, так среди партнеров могут возникнуть завистники. Но раньше у нас была одна система, мы, так, у нас же какие-то и личные отношения есть. Теперь мы с партнером, с поставщиком или с клиентом стали гораздо лучше жить. да И он может теперь... Ведь зависть – это очень серьезный механизм. Часто часто рассматривают механизм только связан с выгодой. Но кроме выгоды есть еще зависть. И зависть, чего только люди не делают из зависти. И себе у черпы к о л о с с а л ь н ы й наносят из зависти и так далее. Недаром говорится там, там у тебя какие желания есть насчет себя, да? Вот, там, ну, условно говоря, пусть моя корова умрет, н о чтобы две коровы там у соседа умерли, ну, всякие такие народные есть вещи, да? Или там пословица «выколю себе глаз, чтобы у моей злой тещи был в зять без глаза». То есть люди что только не делают из зависти или из других чувств, мстительности чего-то еще. Часто это скидывается со счетов и рассматривается только выгода, цены, но это далеко недостаточно. Прибыль там, все эти категории, они важны, но они далеко недостаточны для описания того, что происходит в существенных событиях в жизни. Теперь следующий вопрос. Как Цезарь Борджия, граф Валентина, прочно подчинился и й романию? Это важный эпизод из м а к и а в е л л и Важный эпизод. который Вопрос, как Цезарь Борджия, он же граф Валентина, прочно подчинился ей романию? Значит, ответ. А потом рассказываю подробнее. Поставил над ней жестокого Рамира Диорка, который изничтожил всякое сопротивление, но вызвал недовольство народа. Затем устроил над ним суд, над этим орка, и казнил. Народ ужаснулся от зрелища, но б л о т в о р и л с я Итак, завоевав романию, герой м а к и а в е л л и один из важных героев его повествования, один из примеров, на котором он показывает, как работает технология, Цезарь Боджия, р он, завоевав романию, А он завоевал несколько областей. Он теперь поставил перед собой задачу не просто завоевать, а прочно завоевать так, чтобы население понравится, населению понравится н helps to recover. Населению н н территории о й з а в о е в а н н ы х территории понравится сложно. Поэтому для того, чтобы не просто завоевать, а понравится, он поставил этого Рамира Диорка, человека жестокого, хорошего исполнителя, и поставил перед ним задачу изничтожить огнем и мечом всякое сопротивление. Кто подымет голову, голову отрубать. Все. Он уничтожил сопротивление. Народ его страшно возненавидел за это. А теперь, чтобы народ полюбил, так как народ у народа жалобы были на орка, естественно, то он устроил над ним процесс судебный. Суд выяснил, что он, оказывается, орка ужасный злодей. Его там черфертовали, труп там напополам разлюбили, положили на площади положили рядом окровавленный кинжал, чтобы народ видел это зре. Вот ваш обидчик... Вот видите, как мы с вашими обидчиками поступаем. Народ ужаснулся, но был доволен, что их обидчик вот так вот, вот так закончил дни свои. И стали к Борджи относиться как к человеку до да, справедливому. Тот вот что-то наделал, но он все-таки его покарал. вот Гораздо лучше, чем просто так стал относиться к Сезарю Борджи. Вот это вот п о к а з ы в а т ь технологию Макиавелли. Как, как возникает хорошее отношение у народа, который з а в о ё в а н сам. Значит, многие приписывают Макиавелье, что это его любимый герой. Он, да, любимый герой с точки зрения технологии, потому что технологию, потом еще поговорим, какую он использовал, счет Сазарь Божья. А э, но не является положительным героем в глазах Макиавелия. Он не является положительным героем. Хотя м а к и а в е л и на него возлагал надежды, что он объединит Италию. А если объединит Италию, все простим. Только объединит Италию. Почему все простим, всякие злодеяния? Да потому что, если объединить Италию, то крови будет меньше, чем от всяких злодеяний конкретного лица. Потому что ничто так кровь не пускает в Италии, как постоянная междоусобица. Это гораздо больше жизни теряются, чем от одного злодея, который объединит в Италию. Да, он злодей, но он объединит, он покончит с массовыми правопролитиями. Поэтому Макиавиль просто применяет арифметику. Возлагал надежды на Цезаря Борджия. Надежды не в о з н и к а л правильно, но Цезарь Борджия, во-первых, потерял своего покровителя, папу Александра VI, который был дважды папой. Он был папой римским и папой Цезаря Борджия. Вот. Потерял вот своего, условно говоря, крестного отца, когда он нововведение делал, завоевывал Италию. вот И и за з это проиграл. Кроме того, умер. Все-таки болел и умер раньше, чем надо было. Не получилось объединить Италию, но н него возлагал определенные надежды м а к и а в е л л и Положительным героем у м а к и а в е л л и был другой человек совершенно, а именно а именно Кастручча Лукский, И, э, история и к а с т р у ч ч а у него описано отдельно, есть можно прочитать историю Костручча. Что там интересно в этой истории? Ну, собственно, Костручча человек, который вел успешно различные завоевания, э, то ли п о л ь з у я с ь с у н з ы то ли дублирует с у н з ы так сказать, независимо от с у н з ы но просто его завоевание, о н и хорошая иллюстрация э, к Сунзи, В частности, Совет Сунзы, убегая от превосходящего противника и переправляясь ч е з реку, не з а к р е п л я й с я сразу на другом берегу, потому что если ты закрепишься, противник не ступит в воду, и ты не сможешь его разбить. Смысл этого совета такой. Когда ты убегаешь превосходящего противника, думай не как спастись, а думай как разбить противника. вот Это более правильное поведение, чем как спастись. И вот Коструччо это прекрасно тоже продемонстрировал в одном сражении. Перейдя реку, он дал перейти часть, а потом ударил и разбил противника. вот Но не это интересно, таких начальников было много, а и н т е р е с н о та крайняя мера, условно говоря, безнравственного поведения, к о т о р о е есть у Коструччо, которая позволяет лучше понять м а к и а в е л л и Значит, суть б ы л о дела в следующем. Мы говорили о том, что люди, которые способствуют приходу к власти, они ждут награды. Если же н а г р а д а им кажется недостаточной, могут перейти в противники. Мы это на на прекрасной стране у к р а и н е хорошо видим. Если там при дележке власти что-то не додали с о ю з н и к а он сразу переходит в оппозицию, да еще какую. Да? Вот. Значит, э, те, кто помогают приходу к власти, они часто завышены у них ожидания. И вот такое случилось с к о с т р у ч ч е Одна семья, которая помогала ему в захвате власти где-то, в приходе к власти, она оказалась недовольна теми благами, которые он ей дал, но недостаточными, как показалось. Особенно молодая часть многочисленного семейства была недовольна. И они подняли против Костручча восстание. В местности, к о т о р а я в общем, е о п о д д е л и они подняли в тылу у него восстание, И в неподходящую минуту Ико с т р у ч и Коструча просто был в этом смысле В каком-то смысле в растерянности Потому что он не ожидал там в о с с т а н и И что эта семья, богатая семья Возглавит это восстание А причина была только одна Им что-то там недодали сверх того Недополученная прибыль вы д да, А не то, что убыток какой-то А недополученная прибыль Но среди этой семьи был разумный человек Отец семейства, пожилой человек совсем Который начал урезонивать Своих сыновей Что вы делаете? к о с т р у ч а замечательный, он же, так сказать, мы помогали, он говорит, нам же что-то дал. Чего вы делаете? Начал у р е з о н и в а т ь А где-то его у р е з о н и в а н и е в общем-то, получаться начало, но те понимали, что восстав, они теперь получат не, не того, чего просили, а если же они прекратят восстание, то ждет расправа со стороны Коструча над ними. Поэтому они стали показывать отцу на вот эту. Ты уже начал, так дальше бей, как говорится, да если уже начал восстание. отец тогда сказала но ну, я договорю с ь к о с т р у ч у вас не наказывал потому что от этого проигрывает вообще вся наша страна проигрывает от этого шоу делаете он был н е д о в о л е н то что они восстали это я говорю что он вас не накажет я так упрощенно пересказываю сюжет и вошел переговоры с к о с т р у ч а и коструча правда пообещал ему что он не накажет их за восстание если они сложат оружие они сложили в оружие к о с т р у ч а их всех арестовал Посадил в тюрьму вместе с отцом и вместе с отцом казнил. Значит, возникает вопрос Коструча. Он положительный герой с точки зрения м а к и а в е л л и Все делает правильно. Возникает вопрос. А как же так? Он же отцу пообещал, отец разумное существо, которое удержал своих, п -п -п уговорил сложить оружие, а теперь он и их казнил, и отца казнил. А теперь посмотрим на деятельность Коструча с другой стороны. Если мы смотрим просто так, говорим, да, человек... коварно нарушил свое обещание, и он, безусловно, отрицательный герой. Посмотрим на дело с другой стороны. Как он должен был действовать, Кострович? Когда ему предложили на этих условиях, что Шевастани прекратится. Должен он был э, сказать, хотите прекращайте, хотите не прекращайте, но если вы но если я побежу, я всех казню. Глупо. У него сил нет подавить восстание. Да? При восстании массу народу гибнет и масса смертей. И он теряет власть и в с е то есть отрицательный результат точно гарантирован. Следующий вариант. если он д а е т обещание и его выполняет, что происходит? В будущем точно проблема, он понимает. Ну да, сейчас отец на них повлиял, завтра они подумают, подумают и продолжат восстание. Особенно, если, он, если повернется к ним спиной. Ну, в общем, хорошего не ждет. Наконец, если он отца пощадит, то отец теперь возглавит восстание, он обманут, правильно? Значит, он будет той силой, с к а р е т его обманули, значит, он возглавит. Значит, либо Коструча смотрит на несколько шагов вперед, и понимает, что либо они, либо он. Третьего не дано. Но поскольку они подняли восстание... они сопротивляются, то они должны быть наказаны. То есть мы видим, что власть иногда неизбежно принимает жесткие меры, иногда меры, которые в первом приближении кажутся безнравственными, но при тщательном рассмотрении выходят необходимыми, либо иначе большие смерти в своем родном народе, ты теряешь власть, что там будет, когда ты власть потерял, один Бог знает. Вот, то есть безответственно. С его стороны было поступить иначе, безответственно. Он бы свое эго поставил бы выше интересов своего народа. Но интересы народа выше, чем желание человека соблюдать свое слово, соблюдать свои принципы и так далее. Здесь мы точно должны расставить приоритеты. Если вы ставите «я держу слово, даже если миллион смертей, но я обещал, я сделаю», если это у вас перевешивает – то вы человек негосударственный, человек безответственный с точки зрения народа. Почему миллион с м е р т н ы человек должны погибнуть из-за вашего удовольствия сдержать свое слово? Значит, вот мы это должны взвешивать Что будет в том случае, что в другом. Когда мы смотрим просто на человека, который не держит с л о в о то мы, конечно, отрицательно его оцениваем. Если мы смотрим цену этого держания слова, то тогда мы оценим по-другому человека. Значит, вот история Костуча этим интересна. Это единственный вот из его истории факт, который рисует его в таком свете неблагоприятном, но который мы можем, взвесив все обстоятельства, понять. Потому что человек государственный, он не может бездействовать, он должен что-то сделать. Он не может на этом поставить точку и сказать, ну вот дальше я не знаю, что делать.